Глава 27. Сломанные астры, несмотря на свой белый праздничный цвет, добавили мрачных красок в безрадостную картину. Следственной группе пришлось задержаться в доме Шильманов надолго. Каждая деталь теперь требовала тщательной проверки. К сожалению, дом не был оборудован системой видеонаблюдения. Хозяин уповал на общую охрану коттеджного поселка. На проходной выяснилось, что каждый из 60 владельцев коттеджей мог заказать по телефону пропуск на проход или проезд любого гостя. Если проверять всех, тогда уж и соседей по поселку надо подозревать в злом умысле. Это неблагодарная работа, не гарантирующая результата. Для начала предстояло убедиться, что преступление действительно имело место. Допустим, кто-то подстроил смерть Анны и Артура Шильман. Тогда возникает главный вопрос – кому выгодна их смерть? Алиса упорно настаивает на виновности бывшего мужа, но Денис Никитин мертв, какой и ее интерес врать. Чтобы отвести подозрение от себя, четыре смерти как под копирку, и везде она главный свидетель. В кабинете хозяина дома Петелина нашла уставные документы комбината «Нанохиммед». Документы лежали на рабочем столе, значит, Шильман недавно просматривал их. Петелина углубилась в изучении бумаг, ее заинтересовала четко прописанная система наследования. У комбината было три совладельца – Артур Шильман, Дмитрий Веригин и Сурен давтян. После смерти любого акционера его акции должны переходить к супругам и законным детям. Если таких родственников нет, то акции делятся между оставшимися партнерами. Елена нашла проект распределения акций умершего Довтяна между Шильманом и Веригином. Документ был подготовлен вчера. «Не это ли событие?» – отмечал хозяин дома. «Но сейчас супруги Шильман мертвы. Значит, все акции комбината достанутся Веригину. Это огромный капитал. А вдруг Алиса действует по его заказу? Вот и мотив для устранения партнеров». «Сыну надо бы сообщить!» Елена вздрогнула. Ее отвлек от бумаг голос Марата. При слове «сын» она недовольно положила руку на живот. «Как он там?» В Видя ее недоумение, Марат продемонстрировал телефон. «Я посмотрел обмен сообщениями в мобильнике Анны Шильман. Она постоянно общается с сыном Максимом. Парень учится в Лондоне». «Сын. У них есть сын», – задумчиво повторила Елена, перелистав бумаги до нужного места. Она прочла правила перехода акций и подтвердила. Это в корне меняет дело. Контрольный пакет акций комбината достанется Максиму Шильману. Кто ему позвонит? Елена вздохнула и протянула руку за трубкой. Разговор с Максимом получился нелегким. Парень не верил в случившееся, выпрашивал подробности, а в итоге попросил прислать снимок мертвых родителей. Елена посчитала это кощунственным, перешла на официальный тон, пообещала выслать заключение о смерти и приказала срочно прилететь в Москву на опознание тел. Придя в себя после тяжелого разговора, она позвонила судмедэксперту Лопахину. «Иван Иванович, я вас сегодня загрузила срочной работой», – вежливо начала Петелина. «Видимо, действительно срочная, раз сама позвонила». «Супруги Шильман, это криминальный случай или нет?» – расставила акценты следователь. «А как сама думаешь?» «Много странностей, есть подозрение, что был злой умысел». Подозрение, версия, предположения». «Как там еще подобное величают? Интуиция?» «А я, голубушка, работаю по старинке, что нахожу, о том и пишу в заключении». «Вы что-то нашли, Иван Иванович?» Не терпелось узнать следователю. Было слышно, как судмедэксперт потер небритый подбородок. «Я тебя понимаю, чтобы муж и жена скончались одновременно, попахивает криминалом. Но дело в том, что я ничего не нашел. В их крови и тканях нет токсичных веществ». «Точно?» – переспросила Елена. Что тут сказать? Средняя доза алкоголя, вот все, что дали анализы. Тогда в чем причина смерти? Резкое сужение сосудов и остановка сердца. Четвертый случай, Иван Иванович, – недоумевала Елена. Вы сами верите в такое совпадение? Удивительно, – согласился Лопахин и пообещал. Я еще покопаюсь, но ничего не гарантирую. Петелина хотела услышать хоть какое-то, хоть самое зыбкое объяснение случившемуся, она предположила. А могло быть так, чтобы токсичные вещества не троилизовались в организме? Бесследно? Усомнился патологоанатом. Я сталкивался с хитрыми проделками многих криминальных умельцев и всех разоблачал. Но если справедлива твоя версия, это не криминал, а высокая наука, за которую впору давать звания и премии. А что, есть кто-то на подозрение? Девушка-фармацевт из аптеки, призналась следователь. Фармацевт. С легкой иронией повторил Лопахин. «Составить смертельный коктейль из доступных препаратов и по силам. Но вот что я скажу, голубушка, следы любого лекарства при вскрытии я бы обнаружил. Сорокалетний опыт все-таки». «Я понимаю. Значит, ничего». «Пока ничего», — подтвердил судмедэксперт. «Задерживать подозреваемую не за что», — сникшим голосом подвела итог разговора Петелина и мысленно добавила. «Пока не за что».